Часть первая, глава первая, знаменитые путешественники древних времен. Ганон 505 год, Геродот 484, Пифей 340, Евдокс 146, Страбон 63. Ганон Карфагенский, острова счастливые Канарские, вечерний рок, Южный рок, залив. -Оре. Геродот посещает Египет, Ливию, Эфиопию, Финикию, Аравию, Вавилонию, Персию, Мидию, Колхиду, Каспийское море, Скифию и Фракию. Пифии обследует берега Иберии и Кельтики, ла остров Альбион, Аркадские, Аркнейские острова, землю Туле. Ниарх объезжает азиатское побережье от Инда до Персидского залива, Евдокс знакомится с западным берегом Африки, с путешествует по внутренней Азии, Египту, Греции и Италии. Первым путешественником, о котором сохранились упоминания в исторических источниках, был Ганон, посланный Карфагенским сенатом, для колонизации новых территорий на западном берегу африки примечание карфаген был основан финикиянами около 850 года до нашей эры на северном побережье африки в тунисском заливе конец примечания сообщение об этой экспедиции было написано на пуническом языке. И переведено на греческий. Оно известно под названием Морское кругосветное путешествие Ганона. Примечание. Римляне называли карфагенян пунами, отсюда название языка пунический. Конец примечания. В какую эпоху жил этот исследователь? Историки придерживаются разных мнений, но наиболее достоверной считается версия, согласно которой посещение им африканских берегов относится к 505 году до нашей эры. Примечание. Точную дату экспедиции Ганона установить невозможно. Современные ученые относят ее к пятому или шестому веку до нашей эры. Описание этого плавания дошло до нас в форме приключенческого романа, в котором достоверные факты переплетаются с вымышленными. Однако географическое описание западного побережья Африки, Рассказ о степных пожарах внутри страны не оставляет сомнений в подлинности путешествия, которое впоследствии обросло различными баснями. Ганон был первым мореплавателем, посетившим западное побережье Африки. Он проплыл вдоль этого побережья от Гибралтарского пролива на юг около 4500 километров. 19 столетий спустя португальским мореплавателям понадобилось 50 лет для того, чтобы исследовать побережье, которое обошел Ганон. Конец примечания. Ганон покинул Карфаген во главе флота, состоявшего из 60 галер с 50 грибцами на каждой. На судах находилось 30 тысяч человек и припасы для длительного путешествия. Переселенцы, их вполне можно так называть, должны были поселиться в новых городах. Карфагениане собирались основать новые поселения на западном побережье Ливии, иначе говоря, Африки. Флот благополучно миновал геркулесовые столпы, скалы Гибралтара и Сеуты, возвышающиеся над проливом, и отважился пуститься к югу в Атлантический океан. Примечание – Геркулесовые столпы – две горы на европейском и африканском берегах Гибралтарского пролива, якобы воздвигнутые мифическим героем Геркулесом. По представлению древних греков, Геркулесовые столпы являлись западным краем известного мира. Конец примечания. Через два дня Ганон сделал остановку и основал в этом месте город Химиотериум. Продолжив плавание, он обогнул потом мыс Солосит, вступил в торговые отношения с местными жителями и направился дальше к устью Большой Африканской реки, на берегах которой обитало племя пастухов-кочевников. Заключив с ними дружеский союз, карфагенский мореплаватель продолжал продвигаться к югу вдоль пустынных берегов Сахары. Затем он достиг острова Керны, находящегося, судя по описанию, на таком же расстоянии от геркулесовых столпов, как геркулесовые столпы от Карфагена. Какой это был остров? Без сомнения, один из островов, относящихся к группе счастливых, теперь канарских. Путешествие продолжалось, и вскоре Ганон прибыл к устью реки Хреты, образующему широкую бухту, Когда карфагенине поплыли вверх по реке, местные жители, негры, встретили их градом камней. Примечание. Река Хреты, вероятно, река Сенегал. Закончив разведку, флот вернулся к устью реки и после 12-дневного плавания к югу достиг горестной местности, изобилующей благовонными деревьями. и бальзамическими растениями. Затем флот остановился в обширном заливе с ровными низменными берегами. Эта земля, такая спокойная днем, ночью озарялась столбами пламени, происходившими либо от огней, зажженных туземцами, либо от самого сгорания высохшей травы. Спустя еще пять дней Ганон и его спутники обогнули мыс и вошли в залив который они назвали «Вечерний рок». Там, рассказывает путешественник, он слышал звуки флейт, грохот кемвалов, тамбуринов и гул бесчисленных голосов. Примечание. Кимвалы – древнейший музыкальный инструмент в виде медных тарелок. Тамбурин – ударный музыкальный инструмент, напоминающий бубен. Конец примечания. Оракулы, сопровождавшие карфагенскую экспедицию, посоветовали бежать от этой ужасной земли. Их послушались, и флот продолжал плавание в более низкие широты. Затем Ганун достиг залива, получившего название Южный Рог. Географы считают, что этот залив, по-видимому, являлся устьем реки Рио-де-Оро, которая впадает в Атлантический океан, возле тропика Рака. Примечание. Южный Рок, теперь залив Шербера в британской колонии Сьерра-Леона, расположенной на берегу Гвинейского залива. Конец примечания. В глубине этого залива виднелся остров, изобиловавший гориллами, которых карфагенине приняли за волосатых дикарей. Им удалось захватить трех женщин, но вскоре они вынуждены были их убить, так как ярость этих обезьян была неукротима. Примечание. Надо полагать, что это были не гориллы, а шимпанзе. Конец примечания. Южный Рок был без сомнения конечной точкой достигнутой пунической экспедиции. Некоторые историки утверждают, что Карфагенский флот – Не заходил дальше мыс Бахадор, расположенного двумя градусами севернее тропика, но первая точка зрения кажется нам более вероятной. Достигнув южного рога, Ганон начал испытывать недостаток в съестных припасах. Тогда он повернул на север и возвратился в Карфаген, где по его распоряжению в храме Вала Малоха была поставлена мраморная плита с высеченным на ней описанием путешествия вокруг света. После Карфагенского мореплавателя, самым знаменитым из древних путешественников во времена исторические, был греческий ученый Геродот, прозванный отцом истории. Для нашей цели мы отделим путешественника от историка. И последуем за ним в страны, в которых он побывал. Геродот родился около 484 года до нашей эры в малоазиатском городе Гале Карнасе. Примечание: биографические сведения о Геродоте чрезвычайно скудны. Годы жизни его точно неизвестны. Полагают, что он родился около 484 года до нашей эры и умер. в 424 или 426 году до нашей эры Геродот является автором первого дошедшего до нас большого исторического труда, знаменитой истории, в которую он включил богатый географический материал, собранный им во время длительных путешествий. Нельзя точно сказать, какие именно страны посетил Геродот во время своих путешествий. Несомненно, что он побывал в Египте, и на северном побережье Черного моря. На востоке он доходил, вероятно, до Вавилона. Геродот говорит и о путешествии в Индию, но это описание не имеет исторического основания. Конец примечания. Он происходил из богатой и знатной семьи с обширными торговыми связями, которые могли способствовать развитию инстинктов путешественника исследователя, пробудившихся в мальчике. В ту эпоху не существовало единого мнения относительно формы земли. Школа Пифагора начала уже распространять учение о том, что земля шарообразна. Но Геродот не принимал никакого участия в этих спорах волновавших ученых его времени. В ранней молодости он покинул родину с намерением, тщательно изучить далекие страны, о которых доходили весьма скудные и противоречивые сведения. В 464 году двадцатилетним юношей он оставил Галикарнас. По-видимому, Геродот сначала направился в Египет, где посетил города Мемфис, Гелиополис и Фивы. Во время путешествия Ему удалось получить много ценных сведений о разливах Нилы. В своих записках он приводит различные мнения относительно истоков этой великой реки, которую египтяне почитали как божество. «Когда Нил разливается, — говорит Геродот, — не видно ничего, кроме городов. Они кажутся построенными поверх воды и напоминают острова Эгейского моря». Геродот рассказывает о религиозных обрядах египтян, о том, как они приносят жертвы своим богам и как торжественно справляют праздники в честь богини Изиды в городе Бузирисе, развалины которого видны еще и теперь. Геродот сообщает также, как египтяне почитают диких и домашних животных, считая их священными и воздают им погребальные почести. Точностью настоящего натуралиста он описывает нильского крокодила и его повадки, описывает способы, с помощью которых ловят крокодилов. Мы узнаем, какие там еще водятся звери и что представляет собой египетский гипопотам, птица ибис, различные змеи. Геродот рисует домашнюю жизнь египтян, их обычаи, игры, рассказывает об искусстве бальзамирования умерших, которым египтяне владели в совершенстве. Далее он сообщает, какие сооружения были воздвигнуты при фараоне Хеопсе, построены озеро озера Мериса, лабиринт, остатки которого были открыты в 1799 году. Озеро Мерис, созданное руками человека, и две пирамиды, поднимавшиеся над поверхностью его вод. С удивлением рассказывает Геродот о храмах, воздвигнутых в Менфисе, а знаменитом колоссе целого камня, над перевозкой которого из Элефантины в Саис трудились две тысячи человек в продолжении трех лет. Примечание. Остров Элефантина Слоновой Кости находится на реке Нил у первых порогов на границе Египта и Судана. Конец примечания. Тщательно изучив Египет, Геродот направился в другие страны Ливии, то есть Африки, но при этом молодой путешественник даже не предполагал, что Африка простирается далеко на юг за тропик Рака. Он верил, что финикийцы могли огибать этот материк и возвращаться в Египет через Гибралтарский пролив. Примечание. Здесь автор имеет в виду рассказ Геродота, услышанный им в Египте, о путешествии финикийских мореплавателей вокруг Африки, предпринятом по приказанию египетского фараона Нехао около 600 года до нашей эры. Это предприятие не имеет себе равных в истории географических открытий, поэтому мы приведем целиком краткий рассказ Геродота. Цитата. Ливия, оказывается, кругом омывается водой за исключением той части, где она граничит с Азией. Первый доказал это, насколько мы знаем, египетский фараон Нехао. Приостановившее прорытие канала из Нила в Аравийский залив, Красное море, он отправил Феникиен на судах в море с приказанием плыть обратно через Геракловы столпы, Гибралтарский пролив пока не войдут в Северное Средиземное море и не прибудут в Египет. Финикияне отплыли из Эритрейского Красного моря и вошли в Южное море, Индийский океан. При наступлении осени они приставали к берегу, и в каком бы месте Ливия они высаживались, засевали землю и дожидались жатвы. После уборки хлеба плыли дальше. Так прошло в плавании два года, и только на третий год они обогнули Геракловы столпы и возвратились в Египет. Рассказывали также, чему я не верю, а другой кто-нибудь, может быть, и поверит, что во время плавания кругом Ливии финикине имели солнце с правой стороны. Так Ливия стала известна впервые. Конец цитаты. Конец примечания. Перечисляя народы, обитающие в Ливии, Геродот упоминает пастушеские племена, кочующие вдоль берегов Африки, и называет еще амонитцев, которые живут в глубине страны, в местах изобилующих хищными зверями. Аммонийцы построили знаменитый храм Зевста Омонского, развалины которого были открыты на северо-востоке Ливийской пустыни, в 500 километрах от города Каира. Примечание. Омон. «Сива. Оазис в ливийской пустыне». Конец примечания. Он подробно описывает также обычаи и нравы ливийцев. И сообщает, какие в этой стране водятся животные. Змеи страшной величины, львы, слоны, рогатые ослы, вероятно, носороги, обезьяны, павианы, звери без головы, с глазами на груди, лисицы, гиены, дикобразы, дикие бараны – пантеры и так далее. По Геродоту Ливия населена двумя народами ливийцами и эфиопами. Но действительно ли он путешествовал по этой стране? Историки в этом сомневаются. Скорее всего, многие подробности он записал со слов египтян. Но нет сомнения, что он действительно плавал к городу Тиру в Финикии, так как здесь он дает вполне точное описание. Кроме того, Геродот собрал сведения, по которым составил краткое описание Сирии и Палестины. Вслед затем тем Геродот спускается на юг, в Аравию, в страну, называемую им Азиатской Эфиопией, то есть в ту часть Южной Аравии, которую он считает последней обитаемой землей. Арабы, живущие на Аравийском полуострове, по его словам, народ строго религиозный, В их стране в изобилии произрастают ценные растения, из которых получают ладан и мирру. Путешественник сообщает интересные подробности о том, как из этих растений добывают благовонные вещества. Затем мы встречаем Геродота в странах, называемых им неопределенно то Ассирией, то Вавилонией. Рассказ об этих странах он начинает тщательным описанием Вавилона. в котором жили цари со времени разрушения древней столицы Ниневии Развалины Неневии сохранились и поныне в виде холмиков, разбросанных по обоим берегам Ефрата на расстоянии 78 километров к юго-востоку от Багдада. Большая, быстрая и глубокая река Ефрат разделяла тогда город Ниневию на две части – В одной возвышался укрепленный царский дворец, в другой – храм Зевса. Далее Геродот говорит о двух царицах Вавилона – Семирамиде и Нитокриде. Потом переходит к описанию ремесел и земледелия, сообщая, как возделывают в этой стране пшеницу, ячмень, просок, кунжут, виноград, смоковницу и пальмовые деревья. Изучив Вавилон, Геродот отправился в Персию, и так как целью его путешествия было собрать точные сведения о продолжительных греко-персидских войнах, то он посетил те места, где происходили эти войны, чтобы получить на месте все необходимые ему подробности. Эту часть своей истории Геродот начинает с описания обычаев персов. Они, в отличие от других народов, не предавали своим богам человеческой формы, не воздвигали в их честь ни храмов, ни жертвенников, довольствуясь исполнением религиозных обрядов на вершинах гор. Далее Геродот говорит о бытии и нравах персов. Они питают отвращение к мясу, любовь к фруктам и пристрастие к вину. Они проявляют интерес к чужестранным обычаям, Любят удовольствие, ценят воинскую доблесть, серьезно относятся к воспитанию детей, уважают право на жизнь всякого, даже раба. Они терпеть не могут лжи и долгов, презирают прокаженных. Заболевания проказы служит для них доказательством, что несчастный согрешил против солнца. Индия Геродота, по словам Вивьена де Сен-Мартена, ограничивается странами, орошаемыми пятью притоками теперешнего Панджнада и территории Афганистана. Примечание. Вивьен де Сен-Мартен, 1802-1897 годы, французский географ, автор известного труда «Очерк всеобщей географии и других работ». Конец примечания. Туда и направил свой путь молодой путешественник, покинув персидское царство. Примечание. По Афганистану и Индии Геродот не путешествовал. Сведения об этих странах он собрал в Вавилоне. Индийцы, по его мнению, являются самым многочисленным из известных народов. Одни из них ведут Оседлый образ жизни, другие постоянно кочуют. Племена, обитающие на востоке этой страны, как утверждает Геродот, не только убивают больных и стариков, но якобы даже и поедают их. Племена, живущие на севере, отличаются храбростью и искусством в ремеслах. Их земля богата золотым песком. Геродот полагает, что Индия есть последняя обитаемая страна на востоке, и в ней сохраняется во все времена года такой же благодатный климат, как и в Греции, находящейся на противоположном конце земли. Затем неутомимый Геродот отправился в Мидию, где составил историю медян первонарода, свергнувшего Ига. Ассириен. Мидиане основали огромный город Экбатаны, Хамадан, который был окружен семью рядами стен. Примечание. Мидия была расположена к югу от Каспийского моря. При персидском царе Кире около 558-529 годов до нашей эры. вошла в состав Персии, главный город Экбатана. Конец примечания. Перевалив через горы, отделявшие Мидию от Калхиды, греческий путешественник проник в страну, прославленную подвигами Ясона, и изучил со свойственной ему добросовестностью ее нравы и обычаи. Примечание. Ясон в греческой мифологии предводитель похода аргонавтов за золотым руном. По одному варианту мифа погиб под обломками корабля Арго, по другому покончил самоубийством. Миф об аргонавтах, предпринявших плавание из Греции в Колхиду, восточное побережье Черного моря, является отражением истории ранней греческой колонизации 8-7 века до нашей эры. конец примечания. Геродот, по-видимому, был хорошо знаком с очертаниями Каспийского моря. Он говорит, что это море само по себе и не имеет никакого сообщения с другими. Каспийское море, по его словам, ограничено на западе Кавказскими горами, а на востоке обширной равниной населения, которые массагеты. которые, вероятно, принадлежали к скифскому племени. Массагеты поклонялись Солнцу и приносили ему в жертву лошадей. Геродот говорит также о большой реке Аракс, впадающей в Каспийское море. Потом путешественник попадает в Скифию. Скифы, по определению Геродота, различные племена – населяющее обширное пространство между Дунаем и Доном, то есть значительную часть Европейской России. Наиболее многочисленным и сильным Геродот называет племя княжеских скифов, занимавших берега реки Танаис, Дона. Кроме того, Геродот упоминает о племенах скифов-кочевников и скифов-хлебопашцев, хотя Геродот и перечисляет различные скифские племена, но неизвестно, посетил ли он лично страны, расположенные к северу от понта Евксинского. Примечание. Черное море древние греки первоначально называли понтом Аксинским, негостеприимным из-за сильных и частых бурь. Впоследствии, когда греки колонизовали Черноморские берега, Море было переименовано в понт Евксинский, гостеприимное. Конец примечания. Он подробно описывает обычаи этих племен и приходит в искренний восторг от понта Евксинского, этого гостеприимного моря. Геродот определяет размеры Черного моря, Босфора, Пропантиды и Азовского моря, И его определения почти верны. Примечание. Пропантида, буквально, лежащая перед понтом. Мраморное море. Конец примечания. Он перечисляет большие реки, впадающие в Черное море. Истр или Дунай, Борисфен или Днепр, Танаис или Дон. Путешественник передает много мифов о происхождении скифского народа. В этих мифах большая роль отводится Геркулесу. Описание Скифии он заканчивает рассказом о браках скифов с воинственными женщинами из племени Амазонок, чем и можно, по его мнению, объяснить скифские обычаи, состоящие в том, что девушка не может выйти замуж, пока не убьет врага. Из Скифии Геродот прибыл во Фракию. Там он узнал о хетах, самом мужественном народе, населявшем эту страну. Примечание. Фракия. Страна, находившаяся на севере Балканского полуострова. Ее берега с востока омывались Черным морем с юго-эгейским. Конец примечания. Затем он совершил путешествие по Греции, где хотел собрать недостающие сведения для своей истории – Он посетил местности, в которых происходили главные события греко-персидских войн, в том числе фермопильский проход, марафонское поле и Платею. Затем он возвратился в Малую Азию и объехал ее побережье, исследуя многочисленные колонии, основанные там греками. Вернувшись 28 лет от рода на свою родину, в Галикарнас, Карнас знаменитый путешественник принял участие в народном движении против тирана Лигдомиса и содействовал его свержению. В 444 году до нашей эры Геродот присутствовал на панафинильских празднествах и прочитал там отрывки из записания своих путешествий, вызвав всеобщий энтузиазм. Под конец своей жизни он удалился в Италию, в Туриум, где и умер в 426 году до нашей эры, оставив по себе славу знаменитого путешественника и еще более знаменитого историка. После Геродота мы перешагнем через полтора столетия, упомянув о враче по имени Ктесий – современник ксенофонта. Примечание. Ксенофонт – греческий историк конца V – первой половины IV века до нашей эры, Автор греческой истории Анабасиса и других произведений. Конец примечания. Ктесий написал отчет о своем путешествии по Индии. Хотя нет достоверных сведений, о том, что он его действительно совершил. Придерживаясь хронологического порядка, перейдем теперь к Пифею из Массилии, путешественнику, географу и астроному, одному из ученейших мужей своего времени. В 340 году до нашей эры Пифей отважился пуститься в плавание по Атлантическому океану на одном единственном корабле. Вместо того, чтобы следовать вдоль берегов Африки к югу, как это делали обычно его карфагенские предшественники, Пифей отправился на север, где занялся исследованием берегов Иберийского полуострова и побережья страны Кельтов, вплоть до гранитного мыса Финистер. Примечание. Иберия. Древнее название Испания. Конец примечания. Затем Пифей вошел в пролив Ламанш и пристал к острову Альбиону. Примечание. Альбион древнее название острова Великобритания, что в переводе значит белый остров. Название дано Пифеем из-за меловых скал, возвышающихся над Ламаншем. Конец примечания. Он познакомился с жителями этого острова, которые, по его словам, отличались добродушием, честностью, умеренностью и изобретательностью. Они вели торговлю оловом, за которым сюда приезжали торговцы из отдаленных стран. Продолжая путь к северу, Пифей миновал Аркнейские острова, расположенные у северной оконечности Шотландии, и поднялся на такую широту, где летом ночь не превышала двух часов. После шестидневного плавания по Северному морю Пифей достиг земли, известной с тех пор под названием Крайняя Туле, Ультима Туле. По-видимому, это был полуостров Скандинавии. Но продвинуться дальше на север Пифей уже не смог. Дальше, говорит он, не было ни моря, ни земли, ни воздуха. Пифей вынужден был повернуть обратно, но путешествие его на этом не закончилось. Он поплыл на восток и прибыл к устью Рейна, где жили Остионы, а еще далее германцы. Оттуда он приплыл к устью большой реки, которую... Он называет Таисом, вероятно, это была Эльпа. А затем отплыл обратно в Массилию и вернулся в свой родной город через год после того, как его покинул. Замечательный путешественник Пифей был не менее замечательным ученым. Он первый доказал влияние Луны на морские приливы и отливы и заметил, что полярная звезда – не занимает в небесном пространстве точки, которая находится над самым земным полюсом, что и было впоследствии подтверждено наукой. Спустя несколько лет после Пифея, около 326 года до нашей эры, прославился своими исследованиями еще один греческий путешественник Неарх с острова Крита. В качестве командующего флотом Александра Македонского он получил приказание объехать все побережье Азии, от Инда до Ефрата. Мысль о такой экспедиции была вызвана необходимостью установить сообщение между Индией и Египтом, в чем Александр был крайне заинтересован, находясь в это время со своей армией в 800 милях от берега в верховьях Инда. Полководец нарядил для Ниарха флот, состоявший из 33 двухпалубных галер и большого числа транспортных судов, на которых разместились 2000 человек. В то время как Ниарх плыл со своим флотом вниз по Инду, армия Александра шла за ним по обоим берегам. Достигнув через 4 месяца Индийского океана, Ниарх поплыл вдоль берега, составляющего ныне границу Белуджистана. Неарх пустился в море 2 октября, не дождавшись зимнего попутного мусона, который мог бы благоприятствовать его плаванию. Поэтому за 40 дней путешествия Неарху едва удалось проплыть 80 миль к западу. Первые его стоянки были сделаны в Стуре и Кориестисе. Названия эти не соответствуют ни одному из нынешних селений расположенных в тех местах. Далее он приплыл к острову Крыкала, лежащему неподалеку от современной Карантийской бухты. Разбитый бурями флот укрылся в естественной гавани, которую Ниарх вынужден был укрепить для защиты от нападения дикарей. 24 дня спустя флотоводец Александра Македонского опять поднял паруса и пустился в море. Сильные бури заставили его делать частые остановки в различных местах побережья и защищаться от нападения арабитов, которых восточные историки характеризовали как варварский народ, носящий длинные волосы, отпускающие бороды и похожий на фавнов или медведей. После многих приключений и стычек с прибрежными племенами Ниарх пристал к земле оритов, носящих в современной географии название мыс Маран. В этой области, замечает Ниарх, описывая свое путешествие, солнце в полдень освещало все предметы вертикально, и они не отбрасывали тени. Но Ниарх, по-видимому, ошибается, так как в это время года дневное светило находилось в южном полушарии на тропике Козерога, а не в северном полушарии. Кроме того, корабли Ниарха плыли всегда на расстоянии нескольких градусов от тропика рака. Следовательно, даже летом в этих областях солнце в полдень не могло освещать предметы вертикально. Когда установился северо-восточный муссон, плавание продолжалось в благоприятных условиях. Ниарх следовал вдоль берегов страны ихтиофагов, то есть людей, питающихся рыбой, довольно жалкого племени, которое за недостатком пастбищ вынуждено было кормить своих овец дарами моря. Здесь флот Ниарха начал испытывать недостаток в съестных припасах. Обогнув мыс Посме, Ниарх взял к себе на галеру туземного кормчего. Подгоняемые береговыми ветрами, корабли Ниарха успешно продвигались вперед. Берег становился менее бесплодным. Там и сям попадались деревья. Ниарх причалил к городу ихтеофагов, название которого он не указывает, и, внезапно напав на жителей, силой захватил у них припасы, в которых так нуждался его флот. Затем корабли прибыли в Каназиду, иначе говоря, город Чурбар. Развалины этого города теперь еще можно видеть возле залива того же названия. К тому времени хлеб у македонцев был уже на исходе. Напрасно Ниарх останавливается в Канате, в Трое и в Дагазире. Ему ничего не удалось добыть у этих нищих народов. У мореплавателей не было больше ни мяса, ни хлеба. И все же они не решались есть черепах, которыми изобилуют эти страны. Почти у входа в Персидский залив флоту встретилось большое стадо китов. Испуганные матросы хотели повернуть галеры вспять, но Ниарх смело пошел на своем корабле вперед навстречу морским чудовищам, которых удалось разогнать. Достигнув в кармане, корабли отклонились к северо-западу. Примечание. Кармане, область на юге Ирана, по представлению древних, была населена кочевниками, питающимися рыбой, их теофаги. Конец примечания. Берега здесь были плодородны, всюду попадались хлебные поля, обширные пастбища, фруктовые деревья. Нярх бросил якорь у Бадиса. нынешнего Яска. Затем, обогнув мыс Масета или Мусиндон, мореплаватели оказались у входа в Персидский залив, которому Ниарх, так же, как и арабские географы, дает несвойственное ему название Красного моря. В гавне гармасия Армус Ниарх узнал, что армия Александра находится на расстоянии пяти дней пути. Высадившись на берег, он поспешил присоединиться к завоевателю. Александр, не получая в течение 21 недели никаких известий о своем флоте, уже больше не надеялся его увидеть. Можно представить себе радость полководца, когда до неузнаваемости исхудавший неарх предстал перед ним целым и невредимым. Чтобы отпраздновать его возвращение, Александр велел устроить гимнастические игры, и принести богам обильные жертвы. Затем Нерх снова отправился в Гармасию, где оставил свой флот, чтобы оттуда плыть в устье Ефрата. Плывя по Персидскому заливу, флот македонцев пристревал ко многим островам, а затем, обогнув мыс Бестион, приплыл к острову Кейшу на границе Кармании. Дальше уже начиналась Персия. Корабли Неарха, следуя в сидского побережья, останавливались в разных местах, чтобы запастись хлебом, который посылал сюда Александр. После нескольких дней плавания Неарх прибыл к устью реки Эндиана, затем достиг реки, вытекающей из большого кишащего рыбы озера Катадербис, и, наконец, бросил якорь близ Вавилонского селения Дегела, недалеко от Усси-Ефрата, проплыв таким образом вдоль всего Персидского побережья. Здесь Неарх вторично соединился с армией Александра Македонского, который щедро его наградил и назначил начальником над всем своим флотом. Александр хотел еще предпринять исследование арабского берега Персидского залива вплоть до Красного моря и установить морской путь из Персии и Вавилона в Египет. Но смерть помешала ему осуществить этот план. Ниарх составил описание своего путешествия, к сожалению, не сохранившееся. Подробный отчет о его плаваниях содержится в книге греческого историка Флавия Ариана «История Индии», которая дошла до нас в отрывках. Примечание. Ариан Флавий Около 95-175 годов нашей эры. Греческие писатели импского периода, историк и географ. Главные сочинения. «Анабасис» Александра. «История походов Александра Македонского» и «История Индии». Конец примечания. Ниарх, как полагают, был убит в битве при Ипсе. Он оставил по себе славу искусного морехода. А его путешествие составляет важное событие в истории мореплавания. Теперь следует еще упомянуть о смелом предприятии греческого географа Евдокса, жившего во II веке до нашей эры. Посетив Египет и берега Индии, этот отважный путешественник возымел намерение объехать вокруг Африки, что в действительности удалось осуществить. только шестнадцать столетий спустя португальскому мореплавателю васко да гаме Евдокс нанял большой корабль и два баркаса и пустился по незнакомым водам Атлантического океана. Как далеко он довел свои суда, это трудно определить. Как бы то ни было, познакомившись с туземцами, которых он принял за эфиопов, он возвратился в Мавританию, а оттуда переправился в выберию и занялся приготовлениями к новому обширному путешествию вокруг Африки. Примечание. Мавритания, область на северо-западном побережье Африки, в начале первого века нашей эры стала римской провинцией. Конец примечания. Было ли совершено это путешествие сомнительно. Нужно сказать, что этот Евдокс человек безусловно отважный, большого доверия не заслуживает. Во всяком случае ученые его не принимают всерьез. Среди древних путешественников нам остается упомянуть еще имена Цезаря и Страбона. Ели Цезарь, родившийся В году до нашей эры был прежде всего завоевателем и не ставил своей целью исследование новых стран. Примечание. Юлий Цезарь. Полное имя Гай Юлий Цезарь, римский император, один из самых крупных государственных деятелей Древнего Рима, политик, полководец, писатель. Конец примечания. Напомним только, что в 58 году до нашей эры Он начал завоевывать Галию и через 10 лет довел свои легионы до берегов Великобритании, которые населяли народы германского происхождения. Что касается Страбона, родившегося в Каппадокии около 63 -го года нашей эры, то он известен скорее как географ, чем путешественник. Примечание. Каппадокия. Название местности, расположенной в юго-восточной части полуострова Малая Азия. Конец примечания. Однако он проехал Малую Азию, Египет, Грецию, Италию и долго жил в Риме, где и умер в последние годы царствования Тиберия. Страбон оставил географию, разделенную на 17 книг, большая часть которой сохранилась до нашего времени. Это сочинение... вместе с сочинениями Птолемея составляет наиболее важный памятник древнегреческой географии. Конец первой главы, знаменитые путешественники древних времен. Глава вторая. Знаменитые путешественники от 1 до 9 века. Павсани, 174 год, Фаасянь. 399 Косма Индикоплов 547 -й. Аркульф 700 -й. Виллибард 725 год Сулейман 851 год Плиний Гипал Ариан Птолемей Повсание посещает Атику, Коринфию, Лаконию и другие города Эллады. не следует Хатанское царство, Афганистан, Северная Индия, Пинджаб, Цейлон и Яво. Косма Индии Коплов и христианская топография Вселенной. Сулейман обозревает Аманский залив, Цейлон, Суматрусианский залив и Южно-Китайское море. В течение первых двух веков нашей эры география как наука сделала заметные успехи, но путешественников, открывателей новых земель было в ту эпоху очень мало. Плиний старший, 23-79 годы нашей эры, посвятил географии 3-4, 5 и 6 книги своей Естественной истории. В начале правления Тиберия, 14-37 нашей эры, римский купец Гипал установил закономерность движения муссонов в Индийском океане и научил мореплавателей пользоваться направлением этих ветров. Он сообщил в своем труде плавание вокруг Эритрейского моря, как следует плыть по открытому морю в Индию и обратно в течение одного года. Примечание. Эритрийским морем римляне называли северную часть Южного моря, Индийского океана. Конец примечания. Греческий историк Ариан около 95-175 годов нашей эры составил свое описание путешествия по понту Евсинскому, в котором попытался охарактеризовать страны, открытые предшествующими исследователями. Клавдий Птолемей, грек, живший в Египте во II веке, систематизировал труды предшественников и опубликовал знаменитую географию, в которой сделал попытку дать определение широты и долготы всех известных ему городов и местностей, опираясь на математические данные. Первым путешественником нашей эры, имя которого сохранилось в истории, был греческий писатель Павсаний. Он жил в Риме во II веке и много путешествовал по римским и греческим провинциям. Описание своих путешествий, составленное в форме подробного путеводителя, он опубликовал в 10 книгах около 180 -го года. Его путеводитель был составлен настолько подробно и добросовестно, что, руководствуясь им, туристы II века легко могли объехать провинции Греции. Особенно тщательно и подробно повстание описывает Аттику и Афины со всеми памятниками, гробницами, арками, храмами, колоннадами, ареопагом, академией и тому подобное. Примечание. Аттика – юго-восточная часть Средней Греции, где находилась территория афинского города-государства. Ареопаг Высший судебный и контролирующий орган в древних Афинах названы так по месту собрания. Холм Арса. Конец примечания. От Атики он переходит к Каринфу и следует острова Эгейского моря. Затем он дает тщательное описание Лаконии и Спарты и перечисляет названия всех дорог и провинций, городских улиц и площадей. Примечание. Лакония – область, расположенная на юго-востоке полуострова Пелопоннеса. Спарта или Лакедемон – город-государство Древней Греции, расположенная в юго-восточной части Пелопоннеса в области Лакония. Конец примечания. Но к тому, что уже было сделано его предшественниками, Павсанию не удалось добавить ни одного нового открытия. Это был педантичный путешественник, посвятивший свой труд точному исследованию уже известных земель, а не открытию новых. Тем не менее, труд Павсания принес немало пользы. Все позднейшие географы и археологи пользовались им при своих исследованиях Эллады и Пелопоннеса. И недаром один ученый XVI века назвал работу Повсания сокровищем самой древней, самой редкостной эрудиции. Описывая географические открытия и путешествия древних народов, мы не можем обойти молчанием китайцев, хотя их географические познания не оказали непосредственного влияния на развитие европейской географической науки. Примечание. С этим утверждением нельзя согласиться. Немецкие географы Александр Гумбольд в книге «Центральная Азия», Карл Риттер в труде «Сравнительное землеведение Азии» и другие широко использовали сведения древних китайских путешественников. Конец примечания. В конце IV века один китайский монах-буддист по имени Фасянь совершил путешествие по странам, лежащим к западу от Китая. Сохранилось подробное, им самим составленное описание путешествия, которое, по мнению Эдуарда Шартона, представляет тем больший интерес, что заставляет нас отказаться от нашей односторонней точки зрения на цивилизацию Востока. Примечание. Шартон Эдуард, 1807-1890 годы, французский географ, историк географических открытий, издатель журнала Тур-де-Монт «Вокруг света». Конец примечания. Фасянь в сопровождении монахов, задумав исследовать страны, лежащие на запад от Китая, перебрался через несколько горных хребтов и прибыл в страну, называемую теперь Канчу, расположенную недалеко от Великой Китайской стены. Там к Фасяню присоединились несколько туземцев. Они перешли реку Сулехэ и большую пустыню, которую 800 лет спустя исследовал Марко Поло. Примечание – Автор имеет в виду пустыню Гоби. Конец примечания. После 17-дневного путешествия экспедиция Фасяня достигла озера лоб -Нор. Побывав у негостеприимных жителей страны уйгуров, приемом которых монахи остались очень недовольны, они двинулись к юго-западу, в пустынную страну, с большим трудом преодолевая встречные реки. Спустя 35 дней маленький караван прибыл в Татарию, Хатанское царство, в котором насчитывалось несколько десятков тысяч монахов. Фасянь и его спутники были допущены в монастыри, и после трехмесячного ожидания им посчастливилось присутствовать при торжественном празднестве буддистов и браминов, во время которого по городам Хатанского царства, по усыпанным цветами улицами среди облаков благоуханий провозили роскошно убранные колесницы с изображением богов